Глава одиннадцатая «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» Полина уже минут десять мерила шагами довольно узкую комнату, куда нас притащил четырехрогий. И если меня, слегка оглушенную экстренным переносом, он нес на плече достаточно почтительно, то Полинка, транспортированная подмышкой, пострадала сильнее меня. В основном, конечно, досталось ее гордости, но и остальное тоже выглядело помятым. Растрепалась прическа, треснул рука в платье, и где-то по дороге потерялась одна туфелька. Хорошо, хоть каменный пол нашей камеры был чистым и относительно тёплым. А это, судя по мощной двери, запертой снаружи, и крохотному окошку под потолком была именно камера с единственной узкой скамейкой в качестве мебели. Честно, не больше тебя. Тут дверь камеры открылась и в сторону отошёл отпёрший её крупный демон, являя нам новое действующее лицо. И если мне не изменяла память... Ведьма! Мои пальцы рефлекторно сжались в желании придушить старуху, которая очень сильно изменилась, но все же была именно ею. Только значительно моложе, лет сорока, и одета, как богатая дама, в роскошное платье цвета спелого баклажана с кучей дорогих украшений. Седые или просто пепельные волосы были убраны в высокую прическу, а загорелая кожа с минимальным количеством морщин едва уловимо отливала бордовым. «Доченька!» — та, в свою очередь, широко расставила руки, в два счета сократила между нами расстояние и обняла так, что хрустнули ребра. А на ухо мне досталось тихое, но крайне ехидное предостережение. «Хочешь жить? Молчи и подыгрывай». Желание придушить ведьму стало сильнее, но и прояснить ситуацию не мешало бы. Поэтому я решила, что одно совсем не исключает другого, но порядок можно слегка изменить. «Хорошо». Едва слышно процедила в ответ, и только после этого ведьма меня отпустила. Полинка переводила ничего не понимающий взгляд с меня на женщину, которая отстранилась от меня на расстояние выкинутой руки и теперь скептично изучала. Изучила лицо, глаза, восхищенно цокнула по поводу врагов, а вот платью достался презрительный прищур. Всегда подозревала, что драконы те ищут жлобы. «Но чтобы настолько...» «Ладно, идем». Ведьма схватила меня за руку и потянула к выходу. Но тут неожиданно для всех нас проснулся дракончик-хранитель. Вскинув свою маленькую мордочку, зло зашипел и даже попытался цапнуть ведьму, но та ловко отдернула руку, а затем и вовсе щелкнула дракончика по носу. Цыц, мелочь, забыл, что жив только благодаря мне. Дракончик, состроив обиженную моську, тряхнул головой, понуро взглянул на меня, как будто извинялся, и снова свернулся компактным браслетом на запястье, искоса посматривая на ведьму сквозь полуприкрытые веки. «Простите, что вмешиваюсь?» За это время Полинка успела взять себя в руки и деловито поинтересовалась. «А как насчет меня?» «Тебя?» Ведьма пренебрежительно оглядела блондинку и неопределенно пожала плечами. «Меня ты не интересуешь». И снова потянула меня к выходу, всем своим видом давая понять, что подруга остается в камере. Но на этот раз уже в одиночестве. «Нет, погодите!» Когда было надо, Полина умела очень громко и грамотно возмущаться. «Я себя похищать не разрешала!» «Если уж не желаете компенсировать неудобства, то хотя бы верните, откуда изъяли». «Обратно на землю?» — сизвила ведьма, и ее взгляд потяжелел, от отчего вся храбрость подруги моментально испарилась. «Не гарантирую, что получится целиком. Все ж полнолуние закончилось, но попробовать можно». И начала показательно разминать руки. Побледнев, Полинка умоляюще взглянула на меня. «Хватит уже запугивать!» — ряхнула я и сладко добавила. «Мамо! А что, сама меня доченькой назвала? Не просто же так!» «Полина, моя подруга, идёт со мной!» Сказала, как отрезала. Секунд десять мы напряжённо мерились взглядами, после чего ведьма удовлетворённо ухмыльнулась и горделиво заявив «Наша порода!» Милостиво согласилась. «Хорошо, пусть присоединяется, но ни слова пока не разрешу». «Зачем она это сказала, стало ясно почти сразу. Из камеры, расположенной в одной из башен дворцового комплекса, мы отправились прямиком к владыке демонов. Нас сопровождали четверо двурогий стражей, одетых, как японские ниндзя, в черное и обтягивающее. Оружие я при них не заметила, но меня это не обмануло. Любой из этих бугаев скрутит и меня, и Полинку в два счета, и даже не запыхается». «Идти пришлось довольно долго, но за это время ведьма произнесла не больше десятков раз, сказав лишь главное о конечной цели нашего пути к владыке, где мы, собственно, находимся, дворец владыки империи демонов Рух на соседнем с драконами континенте, что я действительно принцесса демонов, об этом во весь голос вопила корона из рогов, не желающая исчезать. А все потому, заверхрань старый дурак, подкинул мне отличную идею развлечься за счет ящеров». Самодовольно ухмыльнулась старуха и даже не подумал проверить, кровь какого именно демона я ему продала. Высшего и ладно. А мог бы и догадаться, что для этого дела подойдет далеко не каждый высший. Она скосила на меня ехидный взгляд, и милость его приоткрыла часть карт. «Ты моя кровная дочь, Диана. Единственная в своем роде. Гордись». Но что-то не гордилась. Кисло улыбнулась, с трудом подавляя нестерпимое желание стереть с лица ведьмую хмылку любым доступным способом. Но тут мы, наконец, пришли. Из-за собственных переживаний я почти не обращала внимания на интерьер, отметив для себя, что он довольно мрачный, хотя и проскальзывает в нем что-то восточно-вычурное, но при этом нет той белоснежной воздушности и взрыва ярких красок, которые присущи Востоку. Наоборот, присутствуют давящие на психику бортово-черные цвета всех оттенков. Куда сильнее меня волновала предстоящая встреча с Владыкой, которая могла закончиться чем угодно, но, скорее всего, новыми проблемами». Кабинет владыки был огромным. Гигантский зал с высоченным потолком, колонны, уходящие ввысь, пол, выложенный гранитными плитами, натертыми до блеска, узкие стрельчатые окна, пропускающие в комнату лишь часть света из-за того, что стекла не прозрачные, а матово-серые, и владыка, изучающий какой-то документ за массивным столом из черного дерева. Сопровождение осталось снаружи, и к столу мы подошли втроем. Гордая собой ведьма, напряжённая я и морщащаяся басая полинка, уже давно снявшая вторую туфельку, чтобы не ковылять в одном каблуке. Владыка, судя по мрачному взгляду, пребывал не в духе. Вообще он был довольно привлекательным, мускулистым мужчиной. Встретившим нас в человеческом облике, коротко стриженные темные волосы, загорелая кожа, крупные мужественные черты лица, одет крайне демократично, в черные брюки и распахнутую на волосатой груди черную рубашку. А вот выражение лица подкачало. С таким лицом очень часто спрашивают «какого хрена?» «Какого ящера, мама?» — произнес он, в конце концов, долбанув кулаком по столу. «Что за несогласованная вылазка на территорию иного государства?» «Драконы уже прислали ноту протеста, а мы только-только приступили к конструктивному диалогу по поставкам Алдония. Дорогой, не шуми! Ведьма не впечатлилась проявлением силы владыки, сына, и подтолкнула меня в спину. Лучше познакомься со своей сестрой!» Повисла напряженная пауза. Ведьма глумливо ухмылялась. Полина, выронив туфлю, шокированно дергала себя за кудряшки, а я, слегка подустав от всей этой неразберихи, спокойно рассматривала навязанного сводного брата. «Ну что сказать, неплох «Ну, можно было бы и обойтись». «Диана» представилась в конце концов лишь бы что-то сказать. «Савиамон» без особой радости буркнул демон, после того, как в пятый раз изучил, пересчитал мои рога и бросил зловещий взгляд на мать, обещая ей последующие семейные разборки. Надеюсь, наедине. И что дальше? Ведьма, осуждающе цокнула, явно не так представляя себя бурное семейное воссоединение». Но тут рядом с ней, с приглушённым хлопком и лёгким запахом серы, появился пятисантиметровый мохнатый шар с кожаными крыльями, что-то бодро прочирикал, и мама недовольно нахмурилась. «Так, дети мои, дальше сами, у меня дела». И словно так и надо, торопливо вышла прочь. а чешуеть возмущённо высказалась за нас обеих Полинка. «Согласен». Неожиданно поддержал её владыка, недовольно кривя губы, и с раздражённым выдохом поднялся. «Ладно, давайте так. Я вас сейчас провожу до женского крыла, а дальше сами. Понятия не имею, что задумала моя мать, но участвовать в этом не собираюсь». «Ваше э, Величество!» «Не очень уверенно протянула Полинка, делая мне большие многозначительные глаза». «Владыка!» «Недовольно поправил ее демон. Чуть внимательнее изучил линию ее декольтея, слегка подобрел». «А ты кто?» «Полина, моя подруга. Ее похитили по ошибке. Вставила я свои пять копеек, пока эти двое не успели договориться о чем-нибудь другом». «А можно нас вернуть обратно в посольство? Нам и там неплохо было, раз уж здесь мы не ко двору». «Нельзя», — снова скривился владыка, словно ему подсунули незрелый лимон. «Ты моя сестра, это будет политически неверно. К тому же, если тебе неизвестно, мы с драконами в довольно напряженных отношениях. Так что никаких обратно». «Вообще?» — уточнила немного напряженно, и демон что-то понял по моему взгляду. Потому что он ответил не сразу и довольно обтекаемо. «Пока да, а там видно будет». Когда там и кому видно, он не пояснил, зато вновь рассердился уже на то, что мы отвлекаем его от дела государственной важности. И чтобы не тратить ни одной лишней минуты, доставил нас до нужных помещений точечным порталом. И свалил, даже не объяснив, где мы теперь и кого кошмарить дальше. Настроение было именно такое. Катархайн рвал и металл. Демоны, будь они прокляты! Да как они только посмели явиться в их посольство и похитить Диану! Повелитель, мрачно выслушав доклад, не сказал ничего. Не дал понять даже взглядом, что Венитка Тархайна в провале. Но молчание было куда красочнее слов. Он презирал сам себя. Ведь это именно он ошибся, предложив Диане порцию фей, что и привело к катастрофе. А ведь он всего лишь хотел, чтобы она взбодрилась. Всего лишь. Повелитель прислал владыке демонов ноту протеста, но тот еще не дал ответ и оставалось только ждать. Куда ее похитили? Зачем? Кто вообще посмел это сделать? У них не было ни единого разумного предположения по этому поводу, а искать Диану по всему континенту не имело смысла. Скоро. Скоро они получат ответ, и тогда ответный шаг не заставит себя долго ждать. Драконы своего никогда не упускают. Никогда. Спустя сутки повелитель призвал его к себе снова. «Принцесса Муарух? Невозможно!» «Скажи спасибо за Верхрайну», — жалочно сплюнул повелитель, едва ли не впервые на памяти Катархайны позволяя себе проявить настолько сильные эмоции. Я уже ненавижу этого старика. Как он мог пойти на подобное? Как? Зная, как я отношусь к Присцилли и ее безумным идеям. Побушевав еще немного, повелитель сумел успокоиться и тяжелым взглядом уставился на лучшего следопыта империи. Катархайну стало не по себе. Отправляешься к демонам с посольской миссией. Они хотят контракт на Алдоний, они его получат. Но без Дианы не возвращайся. Слушаюсь, мой повелитель. Катархайн отрывисто склонил голову и стремительно покинул кабинет повелителя. Ситуация осложнялась с каждым днём. Также стремительно росло его желание вернуть Диану. Теперь уже не только принцессу драконьего рода Заверхрайн, но и демонического правящего рода Муарух. Но они ещё не знают, с кем связались. Драконы своего никогда не упускают. Никогда. Благодаря ведьме мы с Полиной знали, что находимся на другом континенте, так что время суток раннее утро не стало для нас сюрпризом. И по уму нам бы лечь спать, столько всего навалилось разом, но из-за выпитого феи во мне теперь бурлила просто бездна энергии, а подруга буквально разрывала от любопытства. В общем, не до сна было обеим. Побродив по однотипным безлюдным покоям и кое-как сообразив, как выбраться из этого заколдованного круга, который здесь зовется женским крылом, добрались до прислуги». Они к искреннему и невозмутимому восторгу у Полинки оказались мелкими бесами и бесовками, ростом не выше метра. А задача в Мелесгу ворохом дел — подготовить достойные нас покои для длительного проживания, обеспечить одеждой, едой и развлечениями. Подруга успокоилась лишь тогда, когда ей на растерзание отдали местному библиотекаря, чтобы тот ответил на животрепещущие вопросы. Пожилой морщинистый лысый бес с густыми бакенбардами и торчащими в сторону длинными ушами, одетый в черную хламиду, был до безумия похож на магистра йоду, и звали его тоже очень похожи — Йохей. Правда, кожа у него была не зеленой, а красно-коричневой, но большой рулет не играла Пока бесовки наводили порядок в покоях, нас со всеми почестями устроили в большой комнате-гостиной, где вместо диванов и кресел были разложены ковры, мягкие пуфики и подушки. Снабдили разнообразными сладостями и скрипучим голосом предложили задать вопросы. Обращался он только ко мне, словно Полина была пустое место, но это подругу ни капли не смущало. «Где мы находимся? Место, город, страна, мир?» Йохей, если и удивился, то виду не подал, словно чуть ли не ежедневно имел дело с гостями из других миров, и ответил не только подробно, но и красочно. Третий этаж женского крыла дворцового комплекса владыки демонов. Комплекс расположен на живописной долине Тоо, которая с начала веков принадлежит демонам. У его подножья располагается столица империи, славный город Дахо, жемчужина среди прочих городов империи Рух. Сама империя простирается от восточного побережья темного континента до западного, включая в себя удельные княжество орков, вампиров и дроу. На севере, занимая всего шестую часть суши, проживают энки, разумные снежные тролли, а йог мы предоставили беженцам различных рас эпохи свержения, взяв с них вассальную клятву. Мир наш, созданный Демиургом по образу и подобию многих иных миров, носит чудное название «Арая» и состоит из двух континентов – светлого и темного, а также десятка магических нестабильных архипелагов, которые населяют преимущественно водные народы – русалы, сирены и наяды. Владыка Савиамон, расскажи о нем, давно ли правит, есть ли у него советники, жена, дети, другие родственники?» Йохи бросил на меня довольно странный взгляд, но не стал заявлять, что это государственная тайна, ответив так же подробно, как и на предыдущий вопрос. Так мы с Полинкой узнали, что сава по меркам демнов еще довольно молод, и трехсот еще нет. Сменил на троне отца, когда тот принял добровольное решение уйти за грань, хотя ему не было еще и тысячи. «Я тоже от такой жены ушла. Не ведьма, а настоящая Мегера». Кроме излишней деятельной матери Присциллы, у Савы нет иных близких родственников. Внимательный взгляд на меня. Не обзавелся еще владыка и невестой, хотя все сроки уже подходят. Правит владыка твердой рукой, подданной ни в чем не нуждается и не ропщут. А в непростом деле контроля и грамотного руководства владыке помогает совет, впрочем, не имеющий особых прав на принятие каких-либо решений без одобрения владыки. Жаль. То есть у нас практически нет шансов повлиять ни на Саву, ни на его мать чужими руками. Опять все сама. До местного полудня хей развлекал нас рассказами обо всем, что мы желали знать. Всего за несколько часов вывалив на нас столько информации, сколько мы не сумели собрать самостоятельно за все время пребывания в этом мире. И неудивительно, раньше ведь как? Лишнего спросить боялись, чтобы не выдать себя ничем. А тут спрашивай «не хочу». Заодно Полинка, наконец, отвела душу, выяснив всё о местных принцах. Из смешного. В Человеческой империи, где мы находились ещё утром, принцы были ещё подростками, 14 и 17 лет. Подруга долго плевалась, но Йохи быстро её успокоил, начав перечислять остальных. К сожалению, не женатых и подходящего возраста оказалось не так уж и много. Парочка у вампиров, трое у дрова, один у орков, двое у русалов, ещё четверо у людей на другом континенте и всего один у драконов. Орки и русалы отпадают. Полинка записала их всех и сейчас задумчиво вычеркивала неподходящих, по ее мнению, кандидатов. А вот об остальных можно и поподробнее. «Давай с тех, кто поближе и дружественно контактирует с владыкой». Я не понимала, как в «Мелком бесе» помещается столько информации. Но он, не заглядывая ни в какую книгу, ни в иные шпаргалки, все рассказывал и рассказывал о принцах, их именах, возрасте, сильных и слабых сторонах, привычках и предпочтениях. По мере рассказа Полина все больше мрачнела, вычеркивая одного кандидата за другим. Это она еще не сильно привередничала». Один был туп, второй — пьяница, третий — чересчур азартным, четвертый — толстым и крайне любвеобильным, пятый — злым и, в принципе, неадекватным. В итоге на этом континенте они закончились. «Да это издевательство какое-то!» — опустошенно выпалила Полинка, когда мы прервались на более плотный перекус, чем чай и сладости. «Я что, многого хочу?» «А может, ну их принцев этих?» «Я, наверное, уже тысячный раз за последние пять лет предложила чуть снизить планку запросов. Попробуй присмотреться хотя бы к герцогам, графам и князьям». Уверена, их тут намного больше, и среди них наверняка есть достойные личности. «Ди, ты не понимаешь!» От переизбытка эмоций подруга не сумела усидеть на месте и, вскочив, начала ходить из стороны в сторону. «Нам уже принесли новые наряды, мне изумрудные, а Полине цветонасыщенные лазури, отличающиеся простотой и приятной легкостью, а также полупрозрачностью в некоторых местах. Так что сейчас все семь шифоновых юбок летали по комнате следом за Полинкой». В такт шагам возмущенно колыхалась грудь, поддерживаемая богато расшитым лифом, а широкие рукава с разрезами, крепившиеся сверху к лифу, а снизу к запястьям, развивались словно крылья. В общем, мы обе были одеты, как любимые наложницы султана. Только чуть поприличнее, никаких колых животов и задниц. А как удобно, плечи открыты, Наталью ничего не давит, в ногах излишне не путается, красота да и только. А в условиях полутропического климата еще и благоразумно. «Это мечта!» — патетично воскликнула Полинка. «Между прочим, не такая уже невыполнимая. А ты меня знаешь, я всегда добиваюсь того, чего хочу». Я даже спорить не стала. Полинка такая. Захотела стать высокооплачиваемым стоматологом? Стала. Захотела машину на школьный выпускной? Пожалуйста. Захотела съехать от родителей на третьем курсе института? Съехала. И совсем не важно, что уже через неделю те быстренько подсуетились и купили ей двушку, лишь бы любимая чада не мучилась в общежитии для простого народа. Но это уже мелочи. «Хорошо, тогда давай рассмотрим оставшихся», вздохнула устала, признавая за ней право домечтать до победного. Хотя сама бы с удовольствием поизучала как местные законы, так и драконии в поисках решения, которое устроила бы именно меня, а не владыку и повелителя». Тоже мне нашли свершители судеб. Но так и быть, этим я займусь чуть позже, когда закончу с Полиной. Мне продолжать? На всякий случай уточнил Йохей, которого мы не думали отпускать. Найди его еще потом. Да, пожалуйста. В списке оставался всего один дроу, четверо людей и один дракон. Но и они не вдохновили Полинку на близкое знакомство. Подкаблучник, прелюбодей, извращенец, задохлик, скупердяй и... Кто-кто? Переспросила я заторможена, когда ее хель дошел до последнего кандидата на роль мужа Полины. «Его высочество, Дани Рейка, Тархайн, ледяной дракон», — преспокойно повторил бес, и мы с подругой переглянулись. Уверена, мы были отражением друг друга, нелепо вздернутые брови и круглые от шока глаза. И если я впала в какой-то неприятный вязкий ступор, то губы Полинки дрогнули, некрасиво искривились, и подруга, всхлипнув, горько разрыдалась, пряча лицо в ладонях. Я сморгнула несколько раз, абсолютно не понимая, что происходит. Поднялась на плохо слушающиеся ноги и неловко приблизилась. Ни разу не видела подругу, рыдающей настолько горько, и сейчас толком не знала, как ее успокоить. «Эй, ты чего?» Полинка, разрыдавшись еще громче, порывисто обняла меня за талию и сопливо шмыгая выложила все как на духу. «Я неудачница и ник никогда не выйду замуж за принца. А ты ты и маг, и, и дракон, и демон, и единственный приличный принц твой!» «Ну, он не мой», — пробормотал он неуверенно, поглаживая страдалицу по голове. «Твой», — категорично взвыла Полинга так, что мне оставалось только согласиться. «Ладно, мой, мой, но не может же быть такого, что во всем мире больше не осталось ни одного приличного принца». Я требовательно посмотрела на Йохия, но тот беспомощно развел руками. Мол, о ком знал, обо всех рассказал. Свежих поставок не было и не испорченных еще не завезли. Хорошо, тогда я лихорадочно зашарила взглядом по полу, словно там могло прятаться решение, и неожиданно поняла, что так оно и есть. Слушай, а как насчет Владыки? Он, конечно, не принц, но тоже ничего. Полинка резко прекратила рыдать и подняла ко мне покрасневшее лицо Йохи от моей наглости испуганно икнул «Владыка?» недоверчиво переспросила подружка. «В смысле, Сава?» «Да, он». Я мягко, как маленькому ребенку, улыбнулась Полинке, радуясь, что хотя бы временно проблема решена молод симпатичен не женат а то что демон но ну, у каждого свои недостатки ехи издавленно закашлялся поперхнувшись воздухом Хм, торопливо вытерев последние слезы полинка быстренько что то прикинула в уме посмотрела на меня с благодарностью и вновь засветившейся надеждой в глазах но потом вдруг помрачнела свекрови у меня будет не из лучших как думаешь можно ее куда нибудь подальше отправить в какой нибудь совсем совсем другой мир Йохи нервно простонал и сполз с пуфика на пол, пряча лицо в маленьких ладошках. «Какие-то нервные тут бесы. Уверена, насчет нее мы тоже обязательно что-нибудь придумаем. А пока давай прогуляемся. Что-то мы засиделись в четырех стенах. Заодно оценим твои будущие владения, как на это смотришь». «Категорически за». Полина убежала умываться и прихорашиваться, а я переключилась на окончательно деморализованного беса. «Йохи, не делай такое умирающее лицо», — строго приказала я бесу и даже не вздумай доложить о наших планах хоть кому-нибудь. «Ваше Высочество, помилуйте!» Бес рухнул на колени, и так ко мне и пополз, умоляюще сложив руки на груди. Стало откровенно не по себе. «Я слабый, никем не защищенный бес. Если госпожа Присцилла или владыка меня спросят, о чем мы с вами так долго беседовали, я просто обязан им доложить». «А ты сделай так, чтобы не спросили», — подсказала я ему самым легкомысленным тоном, на какой только была способна, хотя сама с трудом оставалась на месте, чтобы не подбежать и не помочь встать этому бедолаге. Просто зуд в груди цинично намекал, что бес откровенно переигрывает, хотя исполнено было мастерски. «Думаете, справлюсь?» В бес последний раз вздохнул, когда я уверенно кивнула, после чего приспокойно поднялся на ноги и неожиданно дал совет. «И все-таки я не рекомендовал бы вашей подруге пытаться привлечь к себе внимание владыки. За его интерес борются многие отчаянные демоницы», Йохи добавила во взгляд суровой многозначительности. «И не всегда законными методами. А так как леди Полина ваша близкая подруга, я бы не хотел видеть вас расстроенной, когда ее устранят. Даже так?» Признаюсь, об этом я как-то не подумала. Надо будет и Полинку предупредить, а заодно прикинуть, как можно ее обезопасить от любого типа угроз всяких там беспринципных рогатых соперниц. Потому что, как не прискорбно признавать, в отличие от нас, она теперь всего лишь человек. Йохей, последняя просьба на сегодня.